Земля. Ну ладно, мастер. Но ну будь разумным. Нужно перебросить на орбитальную станцию тонны грузов. Десятки тонн. Грузы на базе. Ты хочешь вести грузы в бункер. А оттуда по 0Т отправлять на станцию. А не проще ли было бы перевести пару 0 камер сюда на базу? Ну вот, начинается. Что начинается, мастер? Две камеры туда, две камеры сюда. Я же тебе говорил, Анна. Это техника 23 века. Она запрещена распространению на вашей планете. Я не могу, не должен терять над ней контроль. Поэтому ты намереваешься сидеть в бункере, не вылезая, как курица на яйцах. Сколько времени, мастер? Двести лет? Или пока мы не изобретем 0Т сами, могу лучших физиков кинуть на эту проблему. Лет за десять справятся. Успокоится тогда твоя совесть? Анна, я не знаю, что делать. Я совершаю очередную глупость. Теряю контроль над ситуацией. от тебя никакой помощи. Я пытаюсь показать тебе, что занятая тобой позиция нелогична и бесперспективна. Ты сам это понимаешь, но цепляешься за боку инструкции тысячелетней давности. Даже чувство юмора потерял. Неужели ты думаешь, что 11 камер могут повлиять на ход истории? А причем здесь эти камеры? На борту станции полная информация о науке, культуре и технике 23 века. Не хотела говорить на эту тему. Думала, сам поймешь, если задумаешься. Но почему-то есть вещи, которые для тебя табу. Ты даже думать о них отказываешься. Мастер, техники, ты гений. За компьютером нет тебе равного. Лира рассказывала, когда компьютер станции потребовал пароль, ты отгадал его с первой попытки. Какое-то длинное число. Ты отлично музицируешь. Гениально пишешь картины. Последний день Помпеи или Девятый вал. Наши художники на них молятся. А едаки картофеля, мазня, прости господи. Но чем-то душа цепляет. И ни одной картины своим именем не подписал. То Брюлов, то Айвазовский, то Винсент. Не пойму. Ладно, твое дело. Организатор из тебя тоже неплохой. Это потому, что ты исправляешь свои ошибки раньше, чем другие их замечают. Но есть области, в которых ты даже не ноль. Ты меньше нуля. Отрицательная величина. Это дипломатия и политика. Почему повелители не хотели нам давать технику 23 века? Потому что боялись. Боялись дать обезьяне лазерный пистолет. Ограничили уровень технологии двадцать первым веком. И правильно, я бы так поступила. Только вопрос, за кого они боялись? За нас? Тогда бы ограничили концом девятнадцатого. За себя боялись. Что варвары закидают их всякими ядрёными бомбами. Но сейчас мы им угрожать никак не можем. Сам не объяснял. Полный разрыв, размягчение связанности или там трехмерная поляризация. Как бы мы тут ни шебуршились, им навредить не сможем, только себе. И даже если бы могли, они же на тысячу лет вперед ушли. Планку можно было бы поднять с 21 до 31 века. Дальше. В космосе болтается станция. Набитая технологии двадцать третьего века, допустим, этих 110 камер нет. Мы строим космические корабли, летим на станцию. И знание у нас, в каком веке вы у себя в космос вышли? В двадцатом. Вот-вот. Значит, никаких запретов на технологию, никаких. Дракон поднялся и панура побрел к выходу. Скажи честно, я очень глупо выглядел? Совсем не глупо. Так, убежденно. Мастер, поделись, если не секрет, как ты пароль на станции отгадал? Никакого секрета. Просто вспомнил пароль. Десять знаков числа Е без первого. Когда-то слышал. Семь один восемь два восемь один восемь два Восемь. Четыре.